Глава вторая Тишка Где мэр? Город Мой город Я невольно застонал Меня терзало злое темное бешенство Хотелось спуститься Зайти в храм Ивова и начать крушить там все подряд Око за око Закон фронтира Твари светлые Чудовища благодатные что натворили? Город в руинах. Я парил в воздухе. Сидел на спине императорского серого лебедя и с высоты птичьего полета рассматривал город. По бокам от меня парили оседлавшие трех сосисок и одного гигантского орла-стражники. Восемь вооруженных до зубов лбов, хмуро посматривающих на любую пролетающую мимо живность, будь то игрок или бабочка. На отдельной сосиске сидел мрачный Кощей. На самом деле это была далеко не сказочная нечисть, а городской казначей. Человек. Под 60. Худой невероятно. На его фоне тощий орбит выглядел здоровяком. Имя звучало как Кассеус Ларпье. Я тут же окрестил его Кощей. И разослал по клану инфу со скриншотом, обозначив его кощеем и запретив, само собой, называть его так вслух. И заодно попросил докладывать мне о его перемещениях по городу. И не забывать ему улыбаться. Городской казначей фигура важная, и с ним надо дружить в обязательном порядке. Казначей заведовал поступлением денежных средств в городскую казну, и он же заведовал их тратой. Без его разрешения я не мог потратить существенную сумму на какие-либо надобности. Кощей меня заинтересовал еще кое-чем, странной весьма реакцией на мой прямой вопрос. Мы познакомились полчаса назад, чуть пообщались, и стало ясно, что человек этот деловой, на решение быстрый, мух на лету ловящий и тут же изымающий у них все ценности, навешивающий налог на крылья и жужжание, после чего отпускающий. Пешком, само собой, ведь налог на полет оплатить они не сумеют. После его короткой искренней благодарности я понял, что он кое-чем похож на предыдущего мэра, Леруша Бланшера, своей искренней любовью к городу и заинтересованностью в его благополучии и процветании. И потому я рубанул сходу вопрос. А чего он сам не претендует на должность мэра? И тут-то и случилась странная реакция. Месье Кассеус Ларпье аж подпрыгнул и осенил себя хорошо известным на просторах Вальдиры защитным знаком. Перекрестился, если по-нашему. Троекратно. И заверил меня, что и думать не собирается о том, чтобы уместить седалище на кресло бургомистра. Я сохранил невозмутимость выспавшегося чала. Но глубокую зарубку в многострадальной своей голове сделал. Неладное тут что-то. Мэры пропадают. Казначеи крестятся испуганно и едва им намекают о возможном повышении. С чего бы это? Учтем-с. Разберемся. Причем срочно. Это ведь и меня касается. Я мэр как-никак. Город. Часть центральной улицы попросту перестала существовать. Как и прилегающие к ней дома. Такая же участь постигла половину площади и здания вокруг. Над руинами курился жидкий дым. Переулки блокированы завалами. Кое-где по городу случились пожары. Уничтожены некоторые отдельные здания. Они выглядят зияющими ранами на теле города. Как насмешка, кое-где трепыхаются на ветру разноцветные флажки и шарики. Запутался в обугленных ветвях многовекового дуба алый воздушный змей. Война как она есть. Ладно, разрушение не смертельное, а завалы уже разгребаются. Причем разгребаются быстро и для города совершенно бесплатно. Трудятся рабочие, призванные жрецами Ивовы, со всего мира. Ну как рабочие? Судя по богатым одеждам некоторых трудяк, тут собралось немало представителей местной элиты. Культ Ивовы очень силен, богат на последователей, и все они готовы помочь спасти лицо облажавшихся жрецов. Похоже, едва их ушей достиг истошный вопль жрецов, все верующие побросали текущие дела и рванули в тишку. Не переодеваясь, Вон тащит огромный камень гигантский полуорг в богатом серебряном камзоле, покрывшемся черными пятнами сажи. А там дедушка в драгущем балахоне мага с купыми пасами руки одномоментно заставил взмыть в воздух останки одноэтажного здания, разделил их на три части и аккуратненько так опустил на здоровенные телеги. Транспорт тоже ивововый. Не сосчитать количество прибывших. Больше пяти сотен уж точно. Завалы исчезают на глазах, освобождаются проходы, Вскрываются подвалы, извлекаются на свет Божий выжившие и тут же исцеляются, жрецами Ивовы, что снуют повсюду подобно жирным и смирным белым мышам. Над городом звучат молитвенные песнопения. Жрецы окружают каждого обездоленного, утешают тех, кто потерял близких, что-то суют в руки тем, кто лишился жилья или пожитков. Компания по реабилитации Ивовы в полном разгаре. И жрецы не скупятся. Совсем не скупятся. «Мы не потратим из городской казны ни единого медика на восстановление тишайшей ниги», во всеуслышание твердо заявил я. «Разрушения велики. Богиня Ивове это по карману», отрезал я. «Не медика из городской казны. Запрещаю. Все затраты на восстановление города будут покрыты жрецами богини Ивовы». «Как прикажете, господин мэр», склонил голову казначей. «Поздравляем» плюс один доброжелательности к отношениям с Кассеусом Ларпье, казначеем города Тишайшая Нега. И они же заплатят нам солидную компенсацию, — добавил я. Городская казна обязательно пополнится в самое ближайшее время, еще до заката. — Нашей скудной казне не помешает пополнение, господин мэр, — согласился казначей. Его истощенное лицо осветила легкая улыбка. — Еще добровольцы! — изрек страж, сидящий на сосиске слева от меня. «Что ж, они и стараются!» и еще добровольцы, мягко сказано. Яркая вспышка массового телепорта полыхнула и пропала, оставив после себя не меньше сотни мужчин и женщин самых разных возрастов, рас и социального положения. Оказавшись среди руин, они ошеломленно замерли, начали пораженно оглядываться. Многие прижимали ладони к ртам. Но жрецы не дали развиться эмоциональной трагедии. Подскочили, разделили прибывших на группы и шустро растащили их по улицам. Через несколько минут новые добровольцы уже передавали по цепочке обломки зданий. «Стражи следить за порядком, выискивать воров и мародеров, помогать пострадавшим горожанам», – перечислил я. «Дадим жрецам и вовы время до полудня. За это время они должны расчистить развалины». «Да, господин мэр». «Исполняйте». Несколько стражей провалились к земле. Трещащие крыльями летучие сосиски унесли их в разные стороны. Что с подсчетом убытков, господин Кассеус? У меня два помощника, господин Росгард. Они стараются изо всех сил. Как только будут расчищены завалы и разобраны развалины, ко мне явятся жрецы Ивовы. К этому моменту я должен суметь назвать сумму. К полудню? Самое позднее. Это на благо города. Я понимаю. Мы сделаем невозможное. И еще... «Да, господин Розгард. Когда будет известна сумма, не называйте ее никому. Сначала увеличьте ее в два раза. Городу не помешают деньги». «Блестящая мысль, господин Розгард. Блестящая мысль. Все на благо города. Поздравляем. Плюс один доброжелательности к отношениям с Кассеусом Ларпье, казначеем города Тишайшая Нега». «Все на благо города», — кивнул я и добавил. «После того, как вы отдадите помощникам распоряжение поспешить с подсчетами, буду рад выпить с вами пару чашек кофе. Сегодня я еще не завтракал». «С превеликим удовольствием», — мгновенно ответил Кассеус. «Где?» «На городской окраине. Там есть небольшое кафе с красной вывеской. Забыл название». Поморщился я. «Кафе «Красная ромашка». Заведение славится своими булочками». «Красная ромашка», — повторил я. «Что ж, продегустируем булочки». «Через час я буду ждать. Рад работать с вами, господин мэр». «Взаимно, господин Казначей, вернул я улыбку. На этом беседа завершилась. Мы разлетелись в стороны. Достаточно неумело управляя птицей, я предпочел спуститься на крышу здания, расположенного между центральной площадью и площадью героев. Уж не знаю когда, но площадь перед клановым холлом начали называть именно так — площадью героев. «Лесно». Так далеко от центра я спустился намеренно. Не хочу сталкиваться с очередным жрецом Ивовы. Едва меня видят, подскакивают и начинают петь бесконечную песню о том, что так уж в мире заведено, что случаются самые страшные ошибки. И глупо, мол, кого-то в этом винить. Надо принять случившееся, простить, а затем начать сообща восстанавливать порушенное и строить новое, славя при этом громогласно свет и добрейшую величайшую богиню Ивову. Пусть правит она нами грешными вечно». Уже дважды мне пришлось слушать жрецов и дважды прерывать их нытье. Сейчас нужна хотя бы небольшая пауза, а то боюсь сорваться и послать очередного святошу туда, где его дрожайший свет точно не светит. Не успел я слезть с пернатого такси, ко мне подскочил сияющий бомб, грохнул меня по плечу и похвалил. «Отлично, босс! Замечательный план! Столько мирного народу покрошило! Столько зданий в труху! Столько богов осерчало!» А мы чистехонькие, даже сапог не заморали. По навозу будто и не ступали, в гуана будто и не ныряли. Утро уж пришло ясное, а мы все еще герои. Славят нас на каждом углу. Рекруты валят. Ты в курсе, босс? Рекрутов перевалило за шесть сотен. Принятых в клан на полной основе две сотни, то бишь нас восемьсот. И половина явилась этим утром. Вот такие вот дела. Хвалю. Тише ари зашипел я болотной гадюкой. Чего разорался? Че за план отличный такой? Да я понятия не имел, что санстоун из катушек слетят. Да еще как слетят, подхватил казначей. Уже не городской, а наш личный, клановый. Ты видео видел с тортом? Какое еще видео? А там веселая компания день рождения соратника боевого справляла. Игроки, высокие уровни. Услышали про тусу в тишке и явились на огонек. Купили шикарный торт, воткнули разноцветные эльфийские свечи, включили видео и велели имениннику дуть. Тот вякнул «Хочу ого-го!», ого! рот дудочкой сложил, бровки нахмурил, дунул разок, а его по затылку здоровенное каменное ручище «Хрязь!» и мордой сначала в торт, затем в стол, затем вместе со столом в мостовую, затем «Здравствуй, подвал дяди Моси! «Почти до шахтеров добрались!» «Добрались бы!» Но танк именинник на пятом метре все же сдох. Да, сбылось желание дебила, а? А нефиг загадывать, ого-го. Будь как все, мечтай о Лизане, и не выделывайся. Вот ты, Рос, ты как все? Прикалываешься. Я женат. Хочешь, чтобы я чем-нибудь что тякнул, а затем меня по затылку ручища паладинши И здравствуй, подвал дяди Моси, кто бы это ни был? Не, ты не танк, вздохнул бом. «Ты раньше сдохнешь, еще буравя столешницу! Ты же маг, хилые вы!» Прикололся? «Доволен», — буркнул я, радуясь, что ненадолго могу стянуть надоевшую маску сурового и мудрого кланового лидера и побыть просторосом. «Еще как!» — расплылся в мальчишеской улыбке Бом. «Насчет плана злодейского, тобой описанного и мне приписанного, не виноват я тут, боярин. Массовых жертв не планировал» вздохнул я и роша волосы. Вина душу гложет. Брось, отрубил Бом. Чушь. Злодейские планы, приводящие к массовым смертям здесь в Вальдире, ерунда на постном масле. Тфу, и забыть. Это часть игрового процесса. Сумел провернуть, молодец. Знающие и весомые люди оценят, на остальных плевать. Так что молодец, Рос. Хотел или нет, классно вышло. Город восстановят. Бесплатно, вставил я. Жрицы Ивовы. Вот. Еще и сверху приплатят в городскую казну. Вот. Стопа, а в нашу? Себе что-нибудь попросил? Или как Иванушка дурачок опять себя повел? Мне, мулы, улыбки ваши чарующие хватит за глаза. Улыбки чарующие от старика? Бр. Так нам-то чего от щедро тывовых прихвост не обломится? Выпросил чего-нибудь. Пока нет. Но попрошу, пообещал я. Попроси. Да побольше. Побольше проси. Они дадут. Один из богатейших божественных культов Вальдира. Рос, заклинаю, умоляю, проси побольше. Прямо вот так побольше, чтобы самому стыдно было. Чтобы ты аж покраснел от собственной наглости еще до того, когда середины списка дошел. А как до финала дойдешь, чтобы аж полыхал весь и трясся от стыда жгучего. Вот сколько проси. Ладно? Бом нагнулся и заглянул мне в глаза. Ладно. Да ладно, ладно, хватит гипнотизировать. Ты попроси. Да попрошу, попрошу. Так попрошу, что они обалдеют, обещаю. Молоток. А про планы злодейские игровые брось. Такова игра, это норма. А вот если планы злодейские приводят к жертвам в реальном мире, вот это уже беда. Таких ублюдков уничтожать надо беспощадно. Клыкастое лицо Бома на мгновение искорежило гримаса и злобы. Всего на мгновение. Но искорежило искренний, бешеной злобой. Ого. Быстро придя в себя, бом снова заулыбался. Что-то хотел сказать, но я уже знаю, что он сейчас скажет. Прокланывая собрание и прочие дела, вовремя перебил. Прежде чем ты меня куда-то потащил, не выйдет. Тебя и искал по приземлении, побалакать полчасика, а затем мне на булочки с кофе бежать. Так важно? Да, чуйка вот взыграла. Что-то, если не важное, то шибко интересное может выясниться. «Ладно, о чем разговор?» «Об Аньруле, Аньгоре, Тантериале и прочих мелочах жизни». «Ого, часть я вроде уже знаю». «Часть», — кивнул я. «Слушай остальное. Тут с утра меня уже грузанули инфой. Вывалю и на тебя». «Внимаю». Я уложился в двадцать минут. Вывалил на Бома все, что услышал от орбита, пересказал в красках диалог с Аньрулом. Полуорг слушал внимательно. Не просто внимательно, а с умелой внимательностью. Не уши развесил, а внимал фактам и тут же их намертво фиксировал. Так же вел себя старший охранник в реальном мире, когда разговаривал со мной и с отцом. Есть люди, что умеют вычленять ключевое и тут же сохранять в памяти на быстром доступе. Вот и бом так. Что-то армейское? Кто знает, спрашивать не стану. Придет время узнаю, как это произошло с Кирой, Черной баронессой и Орбитом. Выслушав, бомб покивал. Уточнил. Еще что? Не, пока что. Окей, буду шевелить шестернями мозговыми. От меня что надо? Любые материалы по Аньгоре и Тантериалу. Тайна. Сразу передавать Мизрал и Орбиту. Госпожу Мизрал, под особую нашу клановую охрану. Самую серьезную из возможных. И чтобы охраняли те, кому доверяем. Подберу парней и девчат. Кое-кому уже присмотрелся. Ладно, я убежал. Пройдусь по улицам, надо ободрить жителей. Как раз до кафе догуляю. И аппетитно гуляешь. Я убежал. После полудня надо заняться делами клана. Хотя бы час выделить Нуна. Понял, сделаю. Помни, босс. Проси золотое верест у жрецов. Пусть столько не дадут, но нам и золотой холм сойдет. С алмазными вкраплениями. Понял. Бома как ветром сдула. Снизу послышался звук падения. Полуорг просто спрыгнул с крыши. А я лучше по ступенькам, как цивилизованный человек. Спустившись, попытался прошмыгнуть мышкой вдоль стенки. Не получилось. Меня тут же поймала восторженная девчонка-игрок, завопившая так громко, что услышала добрая половина города. Розгард, Сам Розгард! Ты супер! Фото, прошу! С чмоками-чмоками!» Не успел я открыть рот и хоть что-то сказать, как меня уже обняли. В щеку впились жаркие губы. Ее спутник, полуорг, почти голый зеленокожий парень, мало чем отличающийся статью от конана-варвара, пробасил. Снято. Хочу тебя, прошептала мне девчонка, целуя еще раз. На этот раз только условно, в щеку, а если точнее, в угол губ. Напиши мне. Томный вечер, жаркая ночь, буйное утро. Ну, ты понял. Ага, машинально ответил я. Система брякнула, сообщая, что мне отослали сообщение. «Моя личная комната всегда открыта для тебя, герой!» На прощание крикнула девушка. И опять так громко, что услышала вторая половина города. «Да вы спятили!» Прошептал я, вытирая лицо. Ладонь тут же окрасилась алой помадой с золотыми блестками. Хоть бы на лице ничего не осталось. И как назло ни одного зеркала вокруг. «Я целовалась с главным героем героев!» Донесся голос восторженной девчонки с соседней улицы. «В засос!» «Подтверждаю!» — Пробасил голос полуорка. «Господи!» — всплакнул я, массируя переносицу. «Ну, пожалуйста, пусть слухи не летят дальше, пусть не летят!» «Росгард!» — ко мне бежал парень. «Если и этот с целованием, я за себя не ручаюсь». «Дай лапу, пожму!» — мою руку стиснули в крепком рукопожатии. «Наслышан про здешнюю бучу! И вроде как ты все развел! Супер!» — Да я только праздник начал, — попытался я отмежеваться. — Да ладно, понимаю, скромность красит героя. Удачи, Рос, и тебе, и клану. — Спасибо, — искренне поблагодарил я. И рванул прочь, уже не солидной поступью облеченного властью мужа, а скачками испуганного зайца. Мне вслед понеслось несколько разочарованных окликов, но я проигнорировал. — Случилось что, господин мэр? — поинтересовался с тревогой встречный страж, мгновенно сменивший траекторию движения, перешедший на бег, но не повернувшийся. Просто бежал спиной вперед и не особо напрягался. — Вас преследуют злодеи? — Нет. — Все в порядке. — Просто убегаю. — Пыхтя отозвался я. — От кого? — От славы. — Хорошего дня, господин мэр. Потерял ко мне интерес страж, понявший, что городского главу не собираются убивать. Проскочив несколько улочек, обогнув два здания, оказался у глубокой ямы. Еще вчера здесь тоже стоял дом. Крепкий каменный дом. Теперь же просто яма развороченная. Здание выдернули, как больной зуб из челюсти. Санстоуны. Чудовищная мощь. Мне бы в клан одного такого и штурма молодых кланов на клановый холл можно не опасаться. Но кто же даст? Попросить у жрецов? Стопроцентно откажут. Это прямые слуги Ивовы, управление которыми доверено высшим жрецам. Не дадут но я помню напутствие Бома. Выпрошу что-нибудь другое. Нет, не выпрошу. Потребую. А вот и кафе «Красная ромашка». На деревянной вывеске нарисован леповатый красный цветок, как ребенок рисовал. И на ромашку по понятной причине не похоже. Но есть что-то особенное в вывеске. Издание из обожженного кирпича с огромными окнами выглядит привлекательно. Городской казначей пришел раньше срока и уже сидел одиноко за дальним угловым столиком. Чуть поодаль дежурил стражник, похрустывая круассаном. При виде меня служака выпрямился. Я с улыбкой успокаивающе махнул рукой. «Продолжай». Страж понял верно и расслабился, а я подсел к казначею. «Кофе, господин Росгарт?» «С большим удовольствием, господин Кассеус», — кивнул я. Молодая симпатичная официантка с улыбкой налила нам кофе из большого блестящего кофейника опустила блюдо с булочками и удалилась. — О чем вы хотели поговорить, господин Розгард? Сразу перешел к делу казначей. — Ваше время дорого. Вряд ли такой человек, как вы, повторит поступки прежних мэров, обожавших устраивать долгие застолья посреди белого дня. — Не повторю, — качнул я головой. — Я хорошо помню древнюю истину. Время — деньги, — так говорят чужеземцы. — Время — деньги, — повторил казначей, причмокивая губами, словно пробуя их на вкус. Сказано мудро. И точно. У чужеземцев есть чему поучиться. Что ж, господин Росгард, я слушаю и буду рад дать ответ, если знаю его. Не буду заходить издалека, пошел я в лоб. Что происходит с мэрами Метишайшей Ниги? Я мало что могу сказать про мэра, управлявшего городом Далеру Шабланшера. Впрочем, кое-что все же сказать могу. Он обожал принимать в дар щедрые... дары. Вдар дары. Сказал так сказал блин. Косноязычие враг мой. Мзду. Мзду, согласился я. Верно. Щедрую мзду. И он обожал различные деликатесы. Верно. Капитан Леруш Бланшер, бравый служака, преданный городу, суровый воин, храброе сердце. С радостью и ответственностью взял бразды правления городом в свои крепкие руки. И дело пошло хорошо. Дела двинулись. Но прошло всего несколько дней, и Бланшер все чаще стал пропадать в здании мэрии, где в главном зале шел непрекращающийся обед с горами жареной птицы, лягушек, свинины, баранины и прочих сытных угощений. «Верно, господин мэр, верно. Я понял, куда вы клоните». «Да я напрямую спрашиваю». «Точно». Кощей вздохнул, потер ладони о стол, взялся за чашку кофе и поднял на меня взгляд. «Верю, что вы не оставите свой пост». «Пока не собираюсь». «Я еще не рассказал того, что знаю». «О, хорошо. Я слушаю. И нет, я не собираюсь уходить в отставку, какую бы страшную историю вы не рассказали». «Верно подмечено, господин Росгард, страшную историю». «Для начала поведаю о том, о чем знают почти все в нашем городе. Мэры исчезают». «Мэры исчезают», — повторил я. «Точно». Эти его верно и точно звучат, как удар молотка по гвоздю. Полные силы надежд славно послужить городу, они принимают ключ и начинают трудиться, не щадя сил. Но вскоре их трудолюбие сходит на нет. Все больше их интересует еда и золото, и все меньше городские заботы. Все сильнее они ненавидят скучные будни, и все сильнее радуются любому празднику. Припомнив лицо первого мэра, Пузана в черном камзоле и белом жабо, я согласился. В тот день, перед началом состязания по рыбной ловле, Пузан просто цвел. Улыбки, быстрые движения, нервозность, радость. В тот день я не обратил на это внимания. Все выглядело нормально. Мэры служат городу все хуже день это от дня. Открыто принимают щедрые денежные подношения. Не встают из-за обеденного стола. Порой даже спят за ним. И ставят подписи на официальных документах тоже за обеденным столом оставляя мерзкие жирные отпечатки на аккуратно заполненных финансовых бумагах. Чашка звякнула облюдца, и Кащей ненадолго замолчал, усмиряя вспышку гнева. Справившись, он продолжил. Ну а затем они просто исчезают. Каждый в свой срок. Разный срок. Кто-то служит год, кто-то пять лет, но конец один. Очередной мэр бесследно исчезает. Так, Та протянул я. Именно так, господин мэр. Исчезают. Их искали, тщательно, повсюду, но так и не нашли ни одного. Вот это удивительное сведение господин казначей. Точно. Об этом знают почти все в городе. Большинство считает, что проворовавшиеся мэры попросту убегают, чтобы их не подвергли наказанию. И вы так считаете? Нет, моя семья нет, отрезал казначей. Кивнув, я спросил, что-нибудь еще из известного многим? «О мэрах?» «Многим нет. Но кое-кому известно, что рано или поздно каждый мэр пытается забраться в городскую казну». «Запустить руку?» Понимающе усмехнулся я. «Нет». «Забраться?» «Вскрыть дверь топором?» «Пробить стену стулом?» «Вспрыгнуть на окно и попытаться вырвать решетку голыми руками?» «Ого!» «Точно!» «Мэр, грабящий посреди ночи городскую казну?» Среди бела дня тоже. И утром». Случаи бывали разные, но случались с каждым из мэров, кроме мэра Бланшера. И когда их ловили? Они ссылались на недомогание. Солнечный удар, обострение тропической лихорадки, головная боль, опьянение. Мэр это мэр. Все забывалось. Вот как. Именно так. Я казну городскую грабить не стану, заверил я твердо. Хм, что-нибудь еще из известного многим? Нет, господин мэр это все. А из известного вам лично и вашей семье? Кое-что известно. Вздохнув, тощий, как смерть казначей, придвинулся поближе и, чуть помолчав, прошептал. «Они жрут золото». «Кто?» — поразился я. «Мэры». «Мэры?» «Точно». «Жрут золото?» «Верно». «Так, а поподробней?» Еще мой прадед верно служил городу на должности казначея. Мои дед и отец не удостоились этой чести. Я же приложил все усилия и достиг. Но речь не об этом, а о том, что увидел однажды прадед, когда поздно вечером закончил работу и покидал мэрию. Кощей сделал паузу. Отпил кофе. И продолжил. Он заглянул по пути в кабинет мэра. Ваш нынешний кабинет. И там заметил мэра, сидящего на корточках у стола, и сыплющего себе в рот золотые монеты из мешка. Он глотал их, монеты, одну за другой. Выпучив глаза, давясь, хрюкая и покачиваясь, он глотал монеты. Потрясенный увиденным, прадед поспешил прочь, он остался незамеченным. А на смертном адре рассказал все своему сыну, моему деду. «Я потрясен», — признался я чистосердечно. «Многое ожидал услышать, но такое...» За всю свою жизнь прадед не соврал ни разу, господин мэр. Верю. И наше семейство верило и верит его словам. Вскоре тогдашний мэр исчез. Других свидетельств пожирания денег не было, но мой отец однажды заметил, как мэр облизывает золотой канделябр. Это подтвердило слова прадеда, которые и не нуждались в подтверждении. Верю. Слова Казначеев металл. Еще одна мудрая истина, господин Розгард вы преподали мне второй урок. Ну что вы, господин казначей, я лишь повторяю чужую мудрость. Хотя глупость про казначеев придумал сам и ляпнул. И совсем недавно это увидел я. Вы помните нашего полнотелого мэра, обожающего белое жабо? О, да. Незадолго до его смещения и исчезновения застал его в зале мэрии. Он сидел одиноко за столом, и поедал жадно десерт из взбитых сливок, перемешанных с дольками апельсина и золотыми монетами. Он громко чавкал и хрюкал, и постановал от наслаждения. Весь в сливках он жрал золото, и на моих глазах съел огромное количество золотых монет, зачерпывая их из мешка и высыпая в блюдо с десертом. «Так», Та — повторил я, растянутая словечка, — «вот это новость». «Кажется, я даже знаю, из какого мешочка Пузан зачерпывал денежки». «Еще он проглотил золотое кольцо с большим рубином», — добавил Кощей. Я кивнул. «Ну точно. Это я передал мэру золотое кольцо, а он их сожрал. И не подавился. Я ведь ему передал крайне солидную сумму, очень солидную. Куда влезла?» «Что стало с ним дальше, вы знаете, господин мэр?» Казначей встал. «Прошу прощения. Меня ждут срочные дела». Я глубоко благодарен за откровенность. Вы деловой человек, уважаю таких, и верю, что странная золотая болезнь вас не коснется. Не коснется, заверил я. Увидимся на службе, господин Росгард. Увидимся на службе, господин Кассеус, подтвердил я. Вот ведь. Не ошибся, казначей, у меня теперь есть казенная служба. Почесывая, обалделую от узнанного голову, я потопал по переулку, срезая путь к центру города. Скоро полдень. Время беседовать со жрецами Ивовы.